488. Матерь Агни-йоги Будем замечать все, и особенно знаки даваемые. Когда сознание на страже может улавливать даже малейшие знаки, тогда можно отметить, как их количество начинает умножаться. Психическая энергия любит, чтобы замечали ее проявление. Она начинает расти. Она требует признания, она требует упражнения и применения. Даже меч ржавеет без употребления. А потому совет. Оружие света держать в полном порядке и готовности. Дается оно не для того, чтобы валяться в пыли и небрежении. Человек, как существо огненное, должен напрягать и упражнять свою огненную сущность. Не об оккультных упражнениях говорю, опасных и вредных, но об естественном применении психической энергии, которой приводится в движение и мускулы, и мысли